А, -а, а, да, Леонов, правильно мыслишь. Если бы не эта вылазка, иначе было бы все. А так одного расстреляли, а другого наградили. Не бывает так. Да и не поймут меня там. Ткнул он рукой вверх. Понятно. Так что будем другого случая ждать, а там я уже и про это вспомню. Понял? «Так точно понял, гражданин капитан?» «Ну так и жди, скоро уже». И... он на секунду задумался. «Спасибо тебе за медсанбат. Большое вы дело сделали». Вернувшись в сарай, я присел в углу. Усталость навалилась на меня, и сейчас хотелось только одного. Хоть немного отдохнуть. Да и гимнастерку надо было хоть как-то залатать. Не сверкать же дырками на глазах у всех. И, кроме того, вечером наверняка похолодает, не мерзнуть же. Поэтому, подремав часок, я поднялся и отыскал во дворе свою кружку с недопитым чаем. Она так и стояла на бревне, никто на нее не позарился. Глотнул чайку, получшела. При там настроении я пошел искать Гагаберидзе. Как я уже понял, он тут исполнял обязанности ротного старшины. Стало быть, все обмундирование его вотчина. Выслушав мою просьбу, Гагаберидзе пожал плечами. «Нет у меня ничего, сам пойми. Тут у нас движение сильное. Одни приходят, другие увозят. Никто еще форму сносить не успел. Откуда мне замену брать, на кого выписывать?» Все в своей форме приходят и уходят. А коптерка у тебя чем тогда заполнена? Может, там порыть? Глядишь, и найдется что-нибудь. Я уж у тебя на состав шинель и не заглядываюсь. Ты вот что, не лезь в чужие дела, понял? А то тут таких резвых уже знаешь сколько было. Так какие же это чужие дела? Гимнастёрка у меня одна больше нету и спина под ней тоже не дядина тебе каким языком повторять или по-другому объяснить а здоровье на объяснилке хватит ггайбиидзе посмотрел на меня недобрым взглядом и отвернулся говорить со мной он явно не хотел время близилось к ужину и я вернулся в сарай Ужин, вечерняя поверка, отбой, стандартная армейская жизнь. Ночью я прижался спиной к соседу, ноги засунул в сено. Словом, выспался нормально. После завтрака нас опять построили напротив сарая. Явилось все наше командование с капитаном во главе. Командир роты сегодня был в настроении, и сильного разноса не последовало. Пообещав нам в самом ближайшем будущем передовую, капитан упомянул о вчерашнем происшествии. Подал он это как грамотное выполнение его приказа. Сообщил, что вышестоящее руководство в курсе всего и выражает свое удовлетворение нашими действиями. Отметил он нескольких бойцов, ну в том числе и меня. высказав нам свое одобрение, после чего и приказал мне выйти из строя. Сверкая свежими дырками на обмундировании, я промаршировал на центр площади, на которой осуществлялось построение. Капитан удивленно на меня посмотрел. — Рядовой Леонов, потрудитесь объяснить свой безобразный внешний вид, — На пожаре, гражданин-капитан, гимнастерку прожгло. — Это я уже видел вчера. Стыдно вам должно быть, Леонов. — Старослужащий, а ведете себя как первогодок. Что, вечера и ночи не хватило, чтобы гимнастерку заменить? — Так точно, гражданин-капитан, не хватило. Рядовой Гагаберидзе, когда я к нему обратился, заявил, что у него нет запасного бундирования. Зашить дыры мне было нечем, и иголки и нитки у меня тоже нет. «Гагаберидзе!» — рявкнул капитан. «Ко мне бегом марш!» Тот пулей выскочил откуда-то из-за задних рядов. «Гражданин капитан, по вашему приказанию, форма на него есть. Надо проверить, гражданин капитан». А вчера что времени не хватило, Егоров? Я, товарищ капитан, ответил стоявший за его плечом лейтенант. Возьмите трех бойцов и принесите сюда все гимнастерки из коптерки старшины. Есть. Лейтенант и трое бойцов отправились в коптерку. В ожидании их прибытия капитан прохаживался вдоль строя. Настроение у него стремительно портилось с каждой минутой. Это было видно по лицу. Топот ног, и предстроем появились бойцы, нагруженные связками обмундирования. На первый взгляд в эти гимнастерки можно было свободно переодеть значительную часть роты. — Все? — Никак нет, товарищ капитан, — ответил Егоров. Просто все сразу не унести. Надо было бы еще несколько человек с собой взять. Да и так мы только гимнастерки брали. Достаточно. гага И я, гражданин капитан. Откуда у вас столько формы? Месяц назад проверяли, столько не было. Ну вот, сберег понемногу. Да, вам бы в цирке фокусником выступать. «Отбоя от публики не было бы. Старший лейтенант Городня...» «Я, товарищ капитан, назначить нового старшину роты, принять дела у Гагаберидзе, провести ревизию содержимого коптерки, доложите мне немедленно по исполнению. Слушаюсь!» «Старшину аж повело в бок. Он даже пошатнулся. Однако это был еще не конец». — Гага Беридзе. Я, гроссотинка, капитан. — Комплекция у вас с Леоновым одинаковая, так что отдайте ему свою гимнастерку. — А его гимнастерку возьмите себе, отремонтируйте и дырки зашейте. Вечером доложите об исполнении старшему лейтенанту Городне. Предъявите ему сделанную работу. Выполнять... На глазах у всех мы с Гагаберидзе поменялись обмундированием. Его гимнастерка оказалась мне в пору. А вот он в моей одежке выглядел, мягко говоря, не очень. Ну что ж, жадность фраера сгубила. Разойдись, и нас погнали на тренировки по штыковому бою. До обеда мы тыкали вязанки солом и винтовками с примкнутым штыком. Командовал этим занятием еще один лейтенант. Фамилии его я не знал, но за глаза его, кликали журавлем. Лейтенант действительно издали на него походил. Длинноногий, под жары, двигался он как-то рывками. Однако дело свое знал. И инструктор из него был серьезный, так что новая моя гимнастерка скоро промокла от пота. После обеда все повторилось. В итоге к ужину мы все еле волочили ноги. Судя по недовольному ворчанию бойцов, они относили эти занятия насчет плохого настроения капитана.